Глава 9. Сила намерения и воли. Самый главный навык. Тебе необходимо четко осознать одну вещь. И если ты хочешь не болтаться по жизни, как пушинка на ветру, а задавать ей какое-то направление, если хочешь строить жизнь по своему привлекательному сценарию, достигая цели и воплощая мечты, то тебе необходим один самый главный навык. Без него вообще никуда не сдвинуться с места. Тебе нужно овладеть самой главной силой, которая способна двигать жизнь в любом выбранном направлении. Отсутствие этого навыка не даст тебе возможность достигнуть даже маленьких целей, не говоря уже о том, чтобы управлять своей жизнью. Сила развития этого качества прямо пропорциональна твоим достижениям в жизни. Что же это за навык? Что за качество? Наверное, ты уже догадался, что речь идет о силе воли. Сила воли – это уровень управления своими действиями и мыслями. Без силы воли невозможно достичь ничего, даже похудеть на 5 килограммов, даже начать чистить зубы два раза в день. Большие же достижения требуют значительной силы воли, так как невозможно без настойчивости и упорства. По иронии судьбы, абсолютное большинство людей либо совсем лишены этой силы, либо ее у них минимум. Именно поэтому они не способны изменить свою жизнь даже в самой малой степени, не говоря уже о больших достижениях. Меня поразило открытие, что сила воли необходима независимо от того, какой жизненный путь ты выбрал. Даже если ты решил не напрягаться, и пробовать достичь своих целей самым легким способом. Например, с помощью визуализации. У тебя все равно ничего не выйдет, если нет силы воли. Ведь и в визуализации нужна регулярность. А у тебя наверняка отсутствует способность надежно внедрять новые привычки в свою жизнь. И за что бы ты ни брался, ты все равно чаще всего бросаешь это через некоторое время. Почему я так уверена? потому что в этом суть природы человека. А как же мотивация, естественное желание что-либо делать? Может быть, можно жить, делая только то, что тебе нравится? Может, не нужно заставлять себя? Многие люди в современном мире увлечены позитивной психологией, методиками визуализации, аффирмацией. Концепции позитивной психологии гласят «делай только то, что тебе приятно». К чему тебя тянет? Потому что через напряжение и усилия ничего невозможно достичь. Это верно лишь отчасти. Да, необходимо выбирать себе такое жизненное направление, такие мечты и цели, которым тебя тянет от природы, которые вдохновляют тебя. Однако вдохновение служит движущей силой к этим мечтам лишь на первом этапе. Всегда случится такой период, когда сила вдохновения оставит тебя, уступив место усталости, плохому настроению, апатии, сонливости или просто серым будням. И вот здесь, чтобы двигаться дальше, пройти через эту полосу серости к новой волне вдохновения, тебе нужна будет развитая сила воли. И если потакать этим естественным спадом настроения и энергии, то остановки на пути твоего движения к цели будут слишком частыми. И тогда тебе не достичь того, чего ты хочешь. Также ты должен знать закон ускорения. И если ты движешься в выбранном направлении в хорошем быстром темпе, а потом остановишься, то после этого не сможешь сразу же взять тот же темп. Пока ты отдыхал, пережидал плохое настроение, спад энергии, ты не просто стоял на месте, а откатился на шаг назад. И тебе нужно время, чтобы снова набрать хороший темп. Несколько таких остановок в год, и окажется, что, несмотря на постоянную активность, ты не то чтобы двигаешься в своем направлении, а стоишь на месте. Поэтому останавливаться на совсем нежелательно. Можно лишь ускорять и немного снижать темп своего движения к цели. Но хороший минимум дел для своей мечты ты должен делать ежедневно и регулярно. Только так можно достичь выдающихся успехов и получить в свои руки то, чего ты действительно очень желаешь, и быть удовлетворенным. Силу воли нужно развивать с детства. Но если твои родители или ты сам в детстве или подростковом периоде не уделили этому должного внимания, то можно сделать это и сейчас. И если твоя сила воли развита лучше обычного, ты уже можешь стать выдающимся человеком. Нужно развивать ее дальше. Благо она поддается тренировке. Общее правило развития силы воли таково, что не нужно говорить себе. Я буду делать то-то и то-то в большом объеме месяц подряд. Например, 200 упражнений на пресс ежедневно. Потому что при таком подходе ты делаешь 200 упражнений в течение 3-5 дней а потом срываешься и забрасываешь это совсем. Нужен другой подход. Подход постепенных нагрузок. Ты говоришь себе, что будешь делать по 10 упражнений на пресс в течение недели ежедневно. Когда ты выполнил это, делаешь по 15 упражнений ежедневно в течение недели. Потом снова немного повышаешь норму. И так до тех пор, пока не доведешь действия до нужного объема. Итак, нужно поступать во всем. Нельзя совсем по-новому расписать свою жизнь и решить начать жить так с завтрашнего дня. Ты потерпишь крах. Нужно сначала научиться вставать пораньше, как ты мечтаешь, когда привычка закрепится, подключить утреннюю разминку, потом через пару недель подключить здоровый завтрак. И далее в том же духе. Работает только медленный. Осторожный подход к изменению своей жизни. Практика, упражнение, тренировка силы воли. Прямо сейчас выбери любую цель, предполагающую развитие новой привычки, которая требует регулярных действий. Например, утренняя зарядка, пить больше воды, записывать ежедневные расходы, каждый день визуализировать, медитировать или съедать по одному яблоку. Пусть даже эта цель будет самая маленькая, однако важная для тебя. Запиши ее на листе бумаги и подробно расскажи, почему она так важна. Какие выгоды тебя ждут, если ты все-таки внедришь эту привычку как шаг к достижению твоей цели. Теперь напиши, почему ты считаешь важным развивать силу воли, если ты действительно считаешь это важным. Какие выгоды ты приобретешь, если она будет развита. Чего сможешь достичь? И какая жизнь тебя ждет, если этот навык так и останется неразвитым? А теперь запиши. С сегодняшнего дня я выбираю каждый день делать то-то, то-то. Запиши выбранный навык, привычку. И начинай делать. Начинай с малого, постепенно наращивая объем действия. Можешь развесить напоминающие листки по квартире или поставить напоминающий сигнал в телефоне. По итогам дня каждый день записывай, сделал ли ты запланированное действие или нет. И Если не сделал, запиши причину. Например, я не сделал зарядку, так как проспал. Я не записывал расходы, так как у меня болела голова. А теперь посмотри на все эти причины, как на простые отговорки. В следующий раз отбрось все отговорки и продолжай делать выбранное действие. Привычку нужно ежедневно исполнять в течение одного месяца. В конце каждой недели в течение этого месяца необходимо посчитать коэффициент твоей силы воли, сколько процентов дней ты выполнял обещанное, и записать результаты. Например, если ты из 30 дней выполнил задуманное только 10 раз, то твой коэффициент развития силы воли – 33%. Так ты сможешь сравнивать помесячно свои результаты и отслеживать развитие твоей силы воли. Добавлю, психологи считают, что на развитие какой-то новой привычки уходит от 21 до 40 дней. То есть, если заставлять себя делать что-то ежедневно, то примерно через 3-5 недель привычка укоренится и действие выполняется уже автоматически. Однако мой опыт показывает, что привычка в любой момент может исчезнуть снова, либо же она будет прививаться гораздо дольше. Поэтому для самых важных твоих привычек и жизненных принципов необходимо постоянно применять силу воли. Другое дело, что со временем тебе придется все меньше заставлять себя делать что-то и эта новая привычка начинает тебе нравиться и станет частью твоей сущности. Прошло два месяца, и ты уже не мыслишь себя без утренней зарядки. Мой опыт. Я обнаружила, что применение силы воли быстро входит в привычку. Она реально тренируется, как любая другая мышца. Сейчас мне не составляет никакого труда быстро встать и сделать важные для меня дела. Хотя раньше я могла уговаривать себя неделями, находя кучу оправданий и постоянно откладывая. Важно делать то, что ты решил, запланировал, не тратя времени на размышления. И если ты позволяешь себе снова думать над этим, то даешь себе возможность отговорок, объяснений, почему этого не нужно делать сейчас, а лучше отложить на потом, продиктованных ленью и страхом. Поверь, «Немного тренировки, и ты тоже сможешь получить отличный инструмент для реализации задуманного, мощную силу воли».